«Николай, тогда». Званый ужин был явно в разгаре. Уже в лифте пахло чесноком и какими-то аппетитными приправами. «Баранья нога!» Леонид повел носом. «Куснотися!» Он потер руки. «Ага», кивнул Николай, «как обычно». «Заказывали у Миши. Ты помнишь его, наш мясник? Он во все крутые рестораны, между прочим, теперь поставляет. У него племянник барашков держит в деревне. Привез самого лучшего». «Понятное дело, самого лучшего. А к чаю лимонный пирог будет?» «И лимонный пирог, и ватрушки. Лимоны, небось, самой Сицилии заказывали. У Джакому, у которого племянник лимонный сад в деревне держит. Или у Луиджи, или прямо у Жан-Поля, который бельмандо Слушай, хватит!» Возмутился Николай, хотя его друг, конечно, был прав. Желание пускать пыль в глаза всегда было одним из главных желаний Тамарочки. Все началось с того самого лимонного пирога. После неожиданного знакомства и такого же неожиданного предложения руки и сердца жениха почти сразу же пригласили знакомиться с родителями. До этого Коля с Тамарочкой встречались от силы неделю, но зато каждый день гуляли по парку, говорили и не могли наговориться, как будто очень давно не виделись и успели сильно соскучиться. Заходили в кафе, смотрели друг другу в глаза и держались за руки. Он держал в руках ее тонкие пальчики. Они сразу же начали обсуждать будущее, как прекрасным будет втроем, с Петей. А потом у них обязательно появятся и общие дети. Николай был на седьмом небе, как будто он, наконец, получил заслуженную награду. Утешение за все обиды, за детство, за то, что в его жизни было так мало любви, заботы и понимания. Тамарочка заглядывала ему в глаза, стряхивала снег у него с рукава, и он таял вместе с этим снегом. Он начинал какую-то фразу, а она подхватывала. Разве так бывает? Как будто и мысли у них были одинаковые. Разве это не счастье? Он видел в ее глазах, что она никогда не оставит его и никогда не предаст, и что она всегда будет только с ним, только с ним одним, это волшебная девушка, ведь она так на него смотрит, так его слушает. Когда она позвала его знакомиться с родителями, он очень волновался, но при этом внутри был несокрушимым, как скала. С одной стороны, для него было очень важно, что о нем подумают и поддержат ли родители невесты их брак, а с другой стороны – Ему было совершенно все равно. Даже если его выставили бы за дверь запретили приближаться к Тамарочке на пушечный выстрел, он выкрал бы ее любыми способами и умчался с ней на край света. С этой самой лучшей, самой волшебной девушкой. Со своей будущей женой. Выгонять его никто не собирался. Наоборот, мама Тамарочки, Марина Петровна, весь вечер была милой и улыбчивой. Она буквально излучала доброту и искренность. Так ему показалось. Все время подкладывала на тарелку новые блюда, улыбалась и смотрела, как он ест. Не сводила с него глаз и расспрашивала о семье, учебе и работе. Как мама, как настоящая мама. Уже через час он готов был расплакаться от счастья. Если бы его мама дожила до этого возраста, она тоже была бы такой же доброй и такой же красивой, с такими же морщинками у глаз. Он с благодарностью ел и хвалил все, что появлялось у него на тарелке, и не пропускал ни одного слова будущей тещи. А вот папа-генерал за весь вечер не проронил почти ни звука, только буравил будущего зятя острым взглядом из-под кустистых бровей. Он был не в восторге, далеко не в восторге. Это читалось у него на нахмуренном лбу. Но бестолковая дочь не оставила ему выбора. Ее нужно было выдать замуж как можно скорее. Нужен был штамп в паспорте а дальше было бы проще. После того, как доели жаркое с картошкой, салатами и с оленями, попробовали все домашние наливки и настойки, Тамарочка побежала на кухню ставить чай. А ее мама принялась расхваливать ее Николаю на все лады, хотя в этом не было никакой необходимости. Он и сам знал, что такой умницы, красавицы и отличной хозяйки ему не сыскать во всем свете. И тут генерал вдруг тяжело поднялся из-за стола и все так же молча махнул ему, позвав за собой в кабинет. Там он указал ему на кожаный диванчик, а сам сел за огромное бюро темного дерева, включил зеленую настольную лампу и сложил перед собой здоровенные кулаки. «Я тебя пробил!» Низким хриплым голосом сказал генерал. «Простите, я не понял», — робко улыбнулся Коля. «По каналам своим. Ребята мои тебя пробили. Все, я про тебя знаю. Ты мне не думай. Вот только не пойму, то ли ты на самом деле такой простачок-дурачок, Николаша, то ли В общем, так, слушай сюда. Если ты вздумал на Тамарке жениться ради приданого, то ты губы закатай. Квартирка-то, небось, сильно понравилась. Красота, а не квартирка, да? Ради такой квартирки можно и на порченной невесте жениться, и заплёвыша её усыновить. Но не по твоему рту кусок, Николаш. Без штанов сюда пришёл, без штанов и уйдёшь. Если, конечно, рискнёшь уйти. На своих ногах точно не уйдёшь, имей в виду. Только посмей мне марку обидеть или квартирку у нас оттяпать. В асфальт закатаю. Никто с собаками не найдет. Да тебя и искать никто не будет. без рода ты и без племени. Неизвестно, то ли на Николая так подействовал контраст между тем, как говорила с ним будущая теща, и как заговорил генерал, то ли спусковым крючком стало то самое слово, которое так любила повторять его бабка. Но он вдруг встал, почему-то застегнул на пиджаке все пуговицы, а потом шагнул к столу с зеленой лампой и спокойно сказал «Вы, конечно, правы, Павел Яковлевич. Я без племени, но я не дурачок. Я сам закатаю в асфальт каждого, кто посмеет обидеть мою жену. Вас я не боюсь. Ваша квартира мне не нужна, потому что у меня будет лучше. И еще, никогда не смейте называть моего сына заплевышем. А мы с Тамарой вместе решим, стоит ли ему общаться с таким дедом». Он развернулся и вышел из кабинета. Ему показалось, что у него за спиной сейчас взорвется тяжелая дубовая дверь, но из-за нее раздалось только «Ах ты ж!». В тот момент он хотел только одного — немедленно взять Тамарочку за руку и уйти из этого дома как можно быстрее. Бежать бегом вниз по лестнице, и чтобы она бежала за ним. Но она стояла на пороге кухни и держала в руках тот самый лимонный пирог. И он растаял. Так она всегда на него действовала. Она могла делать с ним что угодно. Она заметила, что с ним что-то не так и растерялась. А он не хотел ее пугать, поэтому он спросил, «Ты сама испекла?» Она не успела даже кивнуть, как у нее из-за спины появилась Марина Петровна и защебетала о том, как прекрасно Тамарочка печет, и какие она готовит борщи, а какие воздушные у нее получаются венгерские ватрушки с творогом и блинчики с припеком. Она все говорила и говорила, а он ничего не слышал. Он держал Тамарочку за руки, которыми она сжимала тарелку, и запах этого пирога так и остался самым ярким запахом за всю их семейную жизнь. Сколько раз потом он ел этот пирог и удивлялся тому, как за сладостью может прятаться такая противная горечь. Он настоял на том, чтобы Тамарочка с Петей переехали к нему как можно скорее, сразу же после свадьбы. Его немного удивило, что Тамарочка не слишком рвалась переезжать, но ей пришлось согласиться. Он беспокоился, что Петя поначалу будет бояться в новом доме, долго привыкать и плакать, но карапуз вел себя прекрасно, а плакать в первый же вечер ни с того ни с сего начала Тамарочка. На вопросы, что случилось и что ее так расстроило, она не отвечала, только мотала головой и размазывала по щекам слезы. Николай обнимал и гладил ее, пытался утешать как мог, но она, в очередной раз горько всхлипнув, вдруг подскочила, умчалась в ванную и заперлась там. Он ничего не понимал. Он долго стоял под дверью, говорил, как сильно ее любит, и на всякий случай извинялся и просил прощения, если что-то сделал не так. Дверь не открылась. Через час захныкал Петя, и Николай опять робко постучал в собственную ванную, к собственной жене и сказал, что малыша пора бы покормить и уложить спать, Он очень любил детей, но не имел ни малейшего практического опыта жизни с ними. После этой просьбы всхлипы усилились. А когда терпение у него закончилось, и он пообещал выломать дверь, защелка открылась, из-за двери высунулась заплаканная Тамарочка и тихим голоском сообщила «Я не умею». «Чего ты не умеешь?» — не понял Николай, пытаясь удержать на руках Петеньку, который уже начал рыдать от голода и извиваться ужом. Оказалось, что Тамарочка не умела вообще ничего. То есть совсем. Не укладывать, не кормить, не купать собственного сына, не стирать его одежду, не одевать его на прогулку. Все это делала их няня, Людмила Степановна. И да, лимонные пироги и пышные венгерские ватрушки готовила тоже она. Тамарочка не имела никакого представления даже о том, как пожарить яичницу. В генеральском доме всегда было полно прислуги. Николай так сильно любил свою молодую жену, что даже не рассердился. «Ничего, моя хорошая, ты научишься», — сказал он Тамарочке, И только хотел поцеловать ее заплаканное личико, как получил звонкую пощечину. А сразу же после нее свой первый семейный скандал. Тамарочка не собиралась учиться подобной ерунде. Она была бриллиантом, тщательно ограненным своим папочкой. Она должна была сиять, а не месить тесто. Вот что она выкрикивала ему, пока он целовал макушку рыдающего от голода и спуга Петеньки, пытаясь его успокоить. Она выплеснула на него все свои накопившиеся обиды. Всю ярость из-за несправедливости, которая с ней приключилась. «Есть женщины для любви, а есть для работы!» прокричала она финальным аккордом, и дверь ванной снова захлопнулась. Он почему-то не стал выламывать двери и кричать ей что-то в ответ. Он был согласен, он всегда с ней соглашался. Конечно, она была бриллиантом, и она была для любви. Он и любил ее до бесконечности и мог только мечтать, чтобы эта любовь стала взаимной. В этот же вечер к ним переехала жить Людмила Степановна. Николай не возмущался, не роптал по поводу того, что жить в однокомнатной квартире с малышом и его няней молодоженам не слишком удобно. Он просто стал работать еще больше, налаживал нужные связи, открывал собственную компанию, выходил на новый уровень, чтобы как можно скорее переехать в квартиру побольше, а потом еще больше. После большой четырехкомнатной квартиры у них появился и загородный дом. Каждый раз Людмила Степановна переезжала с ними, безмолвный свидетель всей их жизни, тихий, добрый ангел. Она готовила вкусную еду, пекла пироги и растила их детей. Через два года после свадьбы родился Витя, а еще через полтора года Вероника. И Николай был счастлив. Все равно, несмотря ни на что, каждое утро и каждый вечер после скандалов и перед ними Он все равно повторял себе, как же я счастлив. У меня есть семья, у меня есть моя жена и мои дети. Я отец, я муж, у меня есть моя семья. Я очень счастлив.